Глава третья. В тот день резко похолодало. Небо затянуло какой-то тоской, похожей на облака в перемешку с туманом. Я сидел на подоконнике и смотрел то в окно, то на дверь, за которой лежала Фёкла. Я хотел зайти туда, посидеть рядом, но около неё все время выли какие-то бабки. У нас вообще была полная квартира незнакомых людей. Они все ходили туда-сюда, так что у меня даже шея заболела следить за их передвижениями. А потом приехал автобус, и дядя Коля скомандовал всем выходить. Тут-то и выяснилось, что у меня нет ничего тёплого. А ну и понятно. Одежду мы обычно покупали к школе, в конце августа, а сейчас был июнь. Валюха перерыла весь мой шкаф и не нашла ничего путного. Я уже было вздохнул с облегчением, но нет, в последний момент она все-таки обнаружила ту самую оранжевую кофту. Ну хоть еду на день, велела она. Цвет, конечно, специфический, но что делать? Такой холод стоит. Я попробовал отвертиться. Она мне маленькая, не налезет. Но Валюха без церемоний стащила меня с подоконника, а нука стань и приложила кофту к спине. Ничего не маленькая, надевай скорее и пошли, всю процессию задерживаем. Мне надо в туалет, заикнулся я без особой надежды. Валюха только вздохнула и иди уже. Да не рассиживайся никогда. Я пошёл сразу в ванную, налил себе воды в стакан и заглянул в зеркало. Кофта по-прежнему была безнадёжной, а я в ней вообще боль и слёзы в одном флаконе. Помню, осенью я как на иголках ждал фёклу с работы. Я был на 100? Нет. На миллион процентов уверен в том, что сегодня наконец получу телефон. В конце концов человеку не каждый день исполняется одиннадцать. Это же целое событие. Тут и Фёкла подоспела. Пришла такая вся загадочная сумку к себе прижимает. Счастливая. Я говорит тебе подарочек принесла. Упадёшь, не встанешь. У меня сердце в горле забилось, я прямо испугался, что сейчас взорвуся от счастья. Точно телефон. Она же меня знает как облупленного. И тут она с этой сумкой ко мне, походочка ещё такая лунная, ну, чисто Майкл Джексон вставший из мёртвых. Я прямо задрожал весь. И тут она достаёт это. На говорит: "Примерь, а то я сейчас в обморок упаду от нетерпения". Я хотел сказать, что это я сейчас в обморок упаду, только от ужаса, но не смог. У меня просто дыхание перехватило. А Фёкла всё приговаривает: "Пример, пример, не стесняйся. Тут ещё гляди, жираф какой. Я думала, это аппликация, а он, оказывается, вышитый. 100 лет носить будешь и то не сносишь". Я как представил себе, что эта кофта ещё и моим правнукам достанется, так мне вообще жить расхотелось. Ну взял, конечно, подарочек. А куда б деваться? Видно же, что она старалась. Сама кофта была ещё ничего, но жираф Это нечто, хотя нет, это Фёкла нечто, раз она до такого додумалась. Человеку одиннадцать лет, а она его жирафиком поздравляет. Меня вдруг такая обида захлестнула, не передать. Ты бы мне еще совок с лопаткой подарила, думаю, был бы тогда полный набор. Дурачок на высылках. Вечером мы с Жекой в кино собрались. Я дождался, пока Фёкла за сериал усидится и рванул к двери. Ну, я пошел, не провожай меня. Ага. Как же, она прямо как истребитель из комнаты вылетела. Небось, сидела там, ждала своего звёздного часа. Кофту надел, спрашивает: "На улице холодно". И знает же, что ничего я не надевал. Может, с телефоном там какое затмение случилось, потому что во всём остальном я у неё как на ладони. А мне что? Мне терять уже нечего. "Надел", говорю, и смотрю на неё честными глазами, как загнец Божий. А фёкла на меня как голомба, только одним И главное не мигая. А второй глаз я не понял, куда исчез. Может, она сощурилась? Мне в туалет надо, вспомнил я и пошёл мимо неё прямо в обуви. А Коломба мне вслед смотрит, словно рентгеном просвечивает. Такой: "Вжжк, вжжк. Я жидкий терминатор". Конечно, ни в какой туалет я не пошёл. Залетел в комнату и давая ту куртку снимать, кофту натягивать, вышел. А фёклы уже и след простыл. Я только подумал, может, снять жирафа, раз такая удача. А она как завопит из кухни: "Иди уже, чего копаешься и дверь закрой на два оборота". Цирк какой-то. В кино я, конечно, раздеваться не стал, так и пошёл в зал в куртке. Мне Жека говорит: "Ты чего в куртке-то? Там же адская жарень". А я ему: "Что-то меня знобит, наверное, температура". Жека мне: "Давай лоб щупать. Ещё главное с таким видом важным, нашёлся тут ай болит". Вроде холодный нащупал Жэка и смотрит на меня с подозрением. Но я-то уже не промах, говорю. У меня так всегда, когда жар, голова холодная, а ноги горячие, хочешь потрогать. Но он не захотел, и мы пошли в зал. Нас там ещё на входе тормознули билетёрши. Молодой человек говорит: "У нас нельзя в верхней одежде, спуститесь в гардероб". А Жэка и такой: "У него жар сильный, ему без куртки нельзя. С жаром нужно дома сидеть", сказала билетёрша, на билеты взяла. И мы пошли на свои места. Там и правда жара стояла, как в тропиках. У меня вся спина мокрая стала. Я, конечно, сидел в этом мари ве сколько мок, а потом не выдержал и говорю: "Жеке, я, наверное, домой пойду. Что-то мне совсем худо." Он головой мотает, мол, не выдумывай, а я уже просто хрипеть начал, так мне плохо стало. Жека меня опять за лоб: "Хвать!" И как завопит на весь зал: "Да у тебя голова как сковорода горячая! Может, ты уже того это?" Тут я его просто пинать начал, чтобы он меня поскорее выпустил. Чуть сам в проход не вывалился. Ну и побежал со всех ног на воздух, а Джека за мной. Я, говорит, думал, что у тебя лихорадка денге, хотел скорую вызывать. Дурак ты, Джека, сказал я. Лихорадка денге только в южных широтах встречается. Нам это на географии рассказывали. Так мы кино и не досмотрели. А кофту я потом дома в шкаф спрятал. И больше ни разу не надевал, хоть фёкла и просила. Сева, ты что там делаешь? заколотила в дверь Валюха. Я так испугался, что всю воду из стакана на себя вывернул. Пришлось открывать. Я кофту стирал, зачем-то соврал я. А Валюха так на меня посмотрела, что сразу стало понятно, 100 лет мне жить не придётся. Ну и прекрасно. Пусть оставит эту несносную кофту себе. Будет ей родовое проклятье. Вот что мне с тобой делать? Валюха неожиданно всхлипнула. Ты же весь мокрый. Она чуть ли не в волосы себе вцепилась, демонстрируя отчаяние. Я даже испугался, немного вдруг заплачет. Но Валюха схватила меня за руку и потащила в прихожую. Там стоял огромный стенной шкаф, в который она нырнула с головой и уже через секунду вынырнула обратно с жуткой курткой в руках. Я как глянул на помпоны и сразу понял. Наша соседка, прямой потомок викингов. Эти никогда не сдаются. Ладно, помпоны это ещё полбеды. Сама куртка вот где был ужас. Она оказалась огромной, на несколько размеров больше моего и к тому же отчаянно женской, маринкиной. Кладбище. Я как-то плохо запомнил. Не успели мы выйти из автобуса, как начался дождь, и всех нас смыло в одну большую лужу. Вот этой печальной лужей мы и поплыли куда-то вверх по дорожке. Под ногами у меня противно чавкало и хлюпало. Я сначала думал, что это грязь, и удивлялся, почему её не видно. Земля-то была сухая. А потом понял, что чавкает и хлюпает у меня в носу. Просто я так низко опустил голову, что перепутал её с ногами. Мы всё шли, И шли, а потом вдруг наша лужа резко тормознула, и бабки в платках снова завыли, как тогда в комнате. До сих пор не верится, всхлипнула с ними за одну валюха. Был человек и нет его. А что тут такого невероятного? Подумал я. Мне вот иногда в жизнь не верится. Вдруг это не жизнь, а сон? Ну или там бред какой? А смерть что? Тут все ясно. Был человека нет его. Какие могут быть варианты? Я стоял с дядей Колей под зонтом и ненавидил весь белый свет. Из-за этой куртки в первую очередь. Надо было сразу на кофту соглашаться, а не корчить из себя подумаешь, жираф. Ну и Валюха, конечно, додумалась. Вот зачем так издеваться над человеком? Я же в ней как гном, брадобрей. Меня прямо затрясло от злости. Коля Видитый его отсюда подала голос Валюха: "Он же колотится весь, ещё не дай бог заболеет. Пойдём-ка, брат, в автобус". Дядя Коля дёрнул меня за помпон. Я сначала сопротивлялся, мол, не хочу в автобус, мне не холодно. Но он уже прямо пихал меня в спину, так что я плюнул и пошёл. А смысл там стоять? Ясно же, что фёкла отчалила на небеса и возвращаться, как я понял, не собирается. После кладбища были поминки. Когда мы вернулись домой, там уже накрыли большой стол с разными салатами и бутылками в центре. Все уселись и стали праздновать. Правда, я так и не понял, что именно Фёкла ведь не родилась, а умерла. Хорошенький такой повод для веселья. Я положил себе на тарелку куриную ногу и полез за штору. Мне там нравилось. Нога смотрела на меня с тоской, и на вкус оказалась такой же ни о чём. Я не стал доедать. Дядя Коля сидел возле тумбочки, на которой стоял Фёклин портрет. Он всё смотрел на него и кивал, словно здоровался. Эх, пал на пал на. Так изгорела. А ведь могла сиять. Он драматично вздохнул. Но «Ну, вылитая Офелия. Я тут же вспомнил, как Фёкла мне выговаривала. Чего стонешь, как Офелия? Жизнь не так не медом мазанная, чтобы лить слезы за зря. Еще наплачешься. Я тогда потерял свой брелок с драконьим глазом и считал, что моя жизнь вообще закончена. Теперь это казалось несусветной глупостью. И все-таки она была большим человеком. торжественно провозгласила тетя Валя. Не каждый так сможет взять чужого мальчика да еще одной его поднимать. А что с мальком-то будет? зашептались бабульки. Я как-то сразу понял, что это они обо мне, и выглянул из-за шторы. Мне, конечно, было всё равно, что со мной теперь будет, но мало ли. Но что будет? Валюха опустила глаза в пол. Заберут в учреждение. Она вдруг споткнулась на слоге. Не знаю, может, от волнения, но получилось очень смешно, словно Валюха заблеяла. Я как захохочу, и все тут же посмотрели в мою сторону. Дуроватый что ли? – зашептались бабульки. Да что вы такое говорите? Зашикола на них Валюха. Прекрасный мальчик развитый, а то у него нервное. Ха-ха! Развитый, я прямо глаза закатил. Вот Валюха дает. На самом деле она считает, что я Вундеркинд, но никогда не говорит об этом вслух, чтобы не задевать себя за живое, потому что ее Маринка учится через пень колоду, а я твердый хорошист и при этом ужасно ленивый. На самом деле никакой я не вундеркинд. У меня просто память хорошая. Я что увижу, тут же запоминаю. Поэтому моя голова всякой ерундой забита. Иногда я сам себе удивляюсь, сколько в ней всего помещается. А ещё мы с Фёклой любим фильмы всякие смотреть, особенно старые, и канал Культура. Там столько всего интересного показывают, обалдеть можно. Людей всяких исторических. Я как насмотряюсь про какого-нибудь Бродского, Так потом весь двор своими знаниями напавал, сражаю. Бабки так вообще сразу крестятся, говорят, что меня бес попутал. А Фёкла говорит, что это их маразм попутал. Севушка, ну что ты, а? Валюха вдруг одёрнула штору: "Иди, покушай". Она стянула меня с подоконника и усадила за стол рядом с Маринкой. Так мы и сидели в унынии. Маринка поначалу что-то мямлила, но потом затихла. А я всё думал про Фёклу. Вдруг она не умерла. Может, это у неё летаргическое? Я читал, такое бывает. Вон один мужик в Азии лёг и уснул, а все подумали, что он умер, и похоронили его. А что ещё было делать? Но мужик тот оказался, ицы, правда, просто уснул. А потом такой проснулся через 100 лет и думает: "Ничего себе, я поспал". А все те, которые думали, что он умер, на тот момент уже сами умерли. Мужик остался один и потом всё время приговаривал: Лучше бы я тогда и правда умер. В общем, ужас. Я с Надеждой посмотрел на дверь. Вдруг там сейчас появится Фёкла, и все как заорут: "Зомби, зомби!" и разбегутся кто куда, а мы останемся вдвоём и будем жить как раньше. И я буду самым хорошим и самым послушным в мире, и даже убирать в квартире буду сам. Ну, кроме туалета. И даже если окажется, что она зомби, всё равно плевать. Пусть только вернётся. К те ещё и лучше. Зомби же любят грязь и хаос. Уш этого добра у меня навалом, особенно в ящиках. И в голове. Добавила бы свёкла, если бы услышала. Е вдруг так преободрился, не передать. Я правда по-настоящему поверил в то, что свёкла жива. А все эти похороны, поминки и резиновая курица это так. Иллюзия моего сознания, как в крутом триллере, который мы с Жэкой бесплатно посмотрели в кинотеатре. Просто потому, что в тот день его соседка на входе дежурила. Все вдруг разом встали из-за стола, чтобы размяться, а меня охватила дикая эйфория. Я прохаживался среди взрослых, болтал о том о сём, даже острил и сам себе казался эдким удальцом, как сказал бы Жак красавчиком. А потом все ушли, и Валюха уложила меня спать. Я вроде как и не хотел, а потом раз и уснул. Может быть, дожестое Мне опять снилась Фёкла. Она сидела верхом на солнце и свисех ноги по девчоночье болтала ими в воздухе, а я, как кузнечик, скакал по земле и пытался стащить её вниз. "Сева, ну что ты всё скачешь?" спросила меня Фёкла валюхиным голосом. "Болит, что ли?" Я открыл глаза и увидел перед собой тётю Валю. "Чего?" Голос у меня был сиплым. "Пора вставать. Лежи ещё рано." Она укрыла меня одеялом, и я снова уснул. А утром проснулся и понял, что Фёкла уже не вернётся. Она умерла. Всё. Точка. Я даже в голове её нарисовал, чтобы увидеть, и после этого больше не надеяться.